После слова автора. Заранее извиняюсь, что привожу цитату не из первых уста в переводе на Цума Сосеки. Но Фридрих Шлегель как-то сказал: Настоящий гений обязан весь день слоняться без дела, без цели, не прилагая никаких усилий. Я прочитал этот афоризм, еще будучи ребенком, но особого энтузиазма он у меня не вызвал. Несилый син, автор этой книги, уже имеет опыт написания рассказов об островах, на которых собираются гении. Но в этот раз он решил поведать о считающихся гениями исследователях. Говорят, что в человеческой истории половина всех людей были преступниками, а другая половина — гениями. Если честно, такое количество гениев несколько утомляет, но сильнее всего утомляет их образ жизни, а не их количество. Если рассказывать об их жизнях в биографической литературе, то, безусловно, в их словах нет ни грамма лжи. Однако, если рассказывать об их жизни в прозе, то все становится с точностью наоборот — Многие гении потерпели неудачу во взаимоотношениях с семьей, друзьями, возлюбленными, полны соперничества и враждебности по отношению к своим сверстникам, ужасно одинокие, цепляются за свои привычки, имеют дурный характер, не умеют обращаться с деньгами и являются законченными эгоистами. Ничего общего с счастьем. Впрочем, само собой разумеется, талант не имеет ничего общего с характером, и гений не является синонимом святого. Талант заменяет людям усилия, так что чего еще ждать от людей, которые живут исключительно за счет своих талантов? Достичь высоты, найти свое человеческое счастье независимо от чего-либо – вот цвет надежды для простого человека, такого как автор этой книги, так что я не считаю, что само слово «гений» должно быть по умолчанию наполнено уважением. В этой книге фигурируют трое человек, названных гениями – Кунагиса Тома, Шадекю Ичиро и Уцури Гигайски. Кунагиса Тома – преступница. и Ичиро – властный старик. Вот Сригигайский разрушитель. У всех троих есть личность, которая не имеет ничего общего с их талантом. Они, не ожидая похвалы и отвергая критику, пытаются изучить мир, захватить мир и в конце концов разрушить его. Чувствуя полную свободу действий, без единого слова бессмыслицы, они готовы безжалостно уничтожить все, что их окружает. Безусловно, они гении, но с еще большей уверенностью можно сказать, что они слишком человечные. Таким вот получился четвертый там серии психологический часть первая убийца бессмыслец от Суриги Гайские редактор О так сама в этот раз заботился обо мне вдвое больше, чем раньше а Тэиксан отвечавший за иллюстрации проделал вдвое больше работы а вы уважаемые читатели если хотите можете сделать паузу в этом месте либо продолжить наслаждаться следующей частью психологический часть вторая притягательная кота Неселый сен, читал «Адреналин».